Андрей подошел к окну, прижался лбом к стеклу. Первым делом подумал, что в понедельник покинет этот городишко и забудет о нем навсегда, что получит деньги, отдаст их Светке, пусть сама купит квартиру по своему вкусу и тоже навсегда исчезнет из его жизни. А он останется. С чем останется? С кем? Будущее показалось чем-то вроде уходящей за горизонт серой равнины, где вода земля и небо неотличимы, им нет конца и края, и сколько бы ни шел, ничего не изменится, и эта пустыня, как забучие пески, будет вечной. Накатило вдруг желание по примеру глухого надраться хорошенько и не вспоминать хоть денек ни завод его, ни крыс, сотрудников, ни рейдеров, ни Светку, ни мать, ничего он не потеряет, в понедельник сдавать все равно некого, шпеньков в морге, Рейдеры только на месту компанию составят кто в полиции, Рита пропала, искать ее смысла нет, да и шансов тоже немного. Получалось, что Андрей совершенно свободен. Договор он выполнил, рейдеров обезвредил, крысу заводскую вычислил, можно и отдохнуть. Но привычка доводить начатое до конца взяла верх. Андрей посидел еще немного, припомнил, как все было, От гроба в директорском кабинете до сегодняшнего дня собрался и поехал на другой конец города, где у магазина спиртной уже собирались постоянные покупатели. Среди них был и молодняк, которому пофиг, что пить, лишь бы в голову шибало, и постарше, предпочитавший напитки из стеклянной посуды, имелись тут и особи женского пола. Сам магазинчик представлял собой переделанный вагончик бытовку, Стены обшиты мутно-зелёным сайдингом, примерно половина отгорожена прилавком с решёткой, вмурованной в потолок. За решёткой рыжая, рыхлая бабища, золотозубая, с писклявым голосом, недобро глянула на Андрея, окатила презрением с головы до ног. Но спеси поубавилась, когда он выбрал самое дорогое, что тут имелось. Безусловный контрафакт, но во внушительной посуде. Сдачу не взял, Вышел, неспешно оглядел ханориков те насупились и примолкли. Их барышня, толстенькая, изрядно потасканная брюнетка с жуткими стрелками едва ли не до ушей, напротив мило улыбалась Андрею и строила ему глазки. На вид ей было под сорок или около того. «Девушка, вас как зовут?» «Девушка». Брюнетке понравилось. Она подошла ближе и поджала криво намазанные губки. «Аня». Неожиданно приятным голоском выдала она. Андрей показал ей бутылки, поманил ее к себе. Анюта сунулась вперед, но ее толкнул длинный сутулый детина с бритой башкой. «Стоять!» Он повернулся к Андрею. Тот поставил покупки на груду ящиков, чуть согнул руки в локтях. Детина сдал назад. Анютка врезала ему промеж лопаток, и тот согнулся еще сильнее. «Отвали!» Она прошлась ему по ногам, встала напротив Андрея. Вблизи стало видно, что стрелки неровные, дешевая помада скаталась на губах, окрашенные пеги и волосы давно не мыты. «Пойдем прокатимся», — Андрей пошел к машине. Анютка похватила пакет с бутылками и заторопилась следом. Отъехали недалеко, на бетонку между блочными монстрами и пустырем. Под ветром качались бурые полыни крапива, по крыше стучал дождь. Андрей открыл мартини, Налил в пластиковый стаканчик и подал Анютке. Та схватила, осушила разом и вдруг застеснялась, подивище захлопала ресницами и сделала губки куриной гузкой. Андрей налил ей еще, и Анюта больше не торопилась. Пригубила, поставила стаканчик на подлокотник и положила ладонь на колено Андрею. Тот улыбнулся. «Погоди, не спеши». Анютка отпила еще и раскраснелась. Расстегнула воротник из мокрой чебурашки. Потянула молнию мятой зеленой куртки. «Пашку Мартынова знаешь?» Андрей сжал Анютины пальцы с ободранным красным маникюром. Потаскушка кивнула. «Он в соседнем доме живет. Пропела ласково, на первом этаже. Денег тебе должен?» «Да», — ухватился за идею Андрей. «Взял пять тысяч и не отдает?» «Проводи меня к нему». И показал Анютке тысячу рублей. Та потянулась к деньгам. Андрей зажал купюру в пальцах, чуть отвел руку. Анютка насупилась и отвернулась. Глотнула из стаканчика. Андрей бросил деньги ей на колени. — Покажешь? Еще столько же дам. И пойло все твое. Сделка состоялась. Анютка застегивала куртку и командовала. Прямо, теперь налево. Снова прямо. Осторожно, тут яма у бортика. Не видно под водой. Тут еще раз налево. Приехали. Тойота проехала мимо крайнего подъезда ободранной сине-белой девятиэтажки. Над крыльцом нависал синий козырек с густой травкой вдоль карниза. На дорожке стояла бабка с костылем. Рядом чесалась дворняга. «Вон окна его», — прошептала Анютка. «Второй от угла и третий. Кухня и большая комната». «Он с кем живет?» Андрей осматривался. Бабка повернулась к ним и пялилась на незнакомую машину. В было все равно. «Один», — сообщил Анюта. «Мать у него умерла года два назад, а жены не было. Все ищет себе принцессу». Барышня фыркнула, надменно задрала нос. Андрей остановился чуть в стороне от дома, так, чтобы машину не было видно из окон. Сунул Анюте в руки пакет с бутылками, выскочил из машины и помог девушке выйти. Анюта аж расцвела, элегантно подала руку и кое-как выбралась и из покачнувшейся машины. Андрей взял барышню под руку и крепко сжал локоть. «Пойдем, проводишь». Анютка дернулась неожиданно сильно, едва не выронил пакет. «Нет, такого уговора не было», — зло шептала она. «Я не пойду. Денег не получишь». Андрей разжал пальцы, и Анютка успокоилась. Пробубнила что-то недовольно, прижала к пузу пакет и потопала к подъезду. Андрей держался сбоку от нее Опустил голову, прошли мимо бабки, что несомненно, обернула семь с лет, мимо пса, обогнули лужу и вошли в темный подъезд. На ступеньках валялись окурки вперемешку с рекламной макулатурой из почтовых ящиков, воняло гниющей органикой, откуда-то несло сыростью. Вон его квартира, Анютка показала на обитую термитином дверь слева от лифта. Андрей толкнул девушку вперед. Та еле удержалась на ногах и выругалась. «Звони!» Андрей показал ей деньги и встал у стенки. Анютка недовольно зыркнула на Андрея и постучала по дерматину. Звонок не работает. Она секлась, прислушалась. Андрею показалось, что из квартиры слышатся шаги, но уверенности не было. Анютка грохнула кулаком со всей дури и крикнула. «Пашка, открой!» «Чего пришла?» — донеслось из-за двери. Голос был знакомый. Андрей сразу узнал его. Анютка показал на дверь пальцем. «Нать получите». «Пусть откроет, проговорил Андрей. Барышня скривила губы и проговорила негромко. Чуть ли не носом ткнулась дверь. «Я тебе долг принесла, две тысячи. Помнишь, занимала до материной пенсии». Дверь приоткрылась. Андрей бросил деньги на пол, плечом навалился на створку и ввалился в прихожую. Сходу врезал Мартынову промеж глаз, показал обалдевший Анютке кулак. «Молчи, башку тебе оторву!» Барышня кивнула и пропала с глаз долой за дверью. Андрей повернул торчащий в замке ключ, кинул его в карман и поволок Мартынова в ванную. Перекинул как тряпку через бортик облупленной в желтых разводах емкости, включил воду, душ и лил на голову шапошника пока тот не пришел в пригодное для общения состояние. Замычал членораздельно, захлюпал носом, крови на желтом в пятнах дне стало меньше. — Где Романова? — Андрей дернул Мартынова за волосы. — По чем я знаю? — гнусовато отозвался тот и принялся отплевываться. Андрей рванул еще разок сильнее, задрал Мартынову башку и зажал ему нос. Шапошник задергался, закрутил башкой, и тут глаза у него закатились. Андрей разжал пальцы. Мартынов грудью навалился на бортик ванной. «Почем я знаю?» — донеслось точно из колодца. «Я ее тоже ищу, курву эту». «Чего?» — Андрей решил. «Что показалось? Или он неверно интерпретировал утробные звуки из мартыновской тушки?» «Ищу, говорю, тоже», — прогудел тот. «Она мне денег должна дофига». Андрей подхватил Мартынова подмышки, оторвал от ванной и кинул на пол у раковины. Шапошник поднял голову. Под глазами у него расползалась синева, рожа вымазана в крови, глаза в кучу, и видно, что соображает он неважно. Андрей легонько хлестнул его по щеке. Мартынов поджал ноги. «В смысле должна?» Андрей опасался, что Мартынов сейчас вырубится, поэтому воду пока не отключал. Тот принялся тереть рожу ладонью, размазывая кровь. «За работу!» пробубнил он, задрав голову к потолку. «И не только мне. Куча народа задолжала. Обещала хорошие деньги и кинула. Мне пожрать купить не на что». «Кому еще должна?» — оборвал его Андрей. Мартынов скосил на него глаза. «Ты их знаешь». Он скривился то ли от боли, то ли в ухмылке. Андрей пнул его по ноге. Мартынов побледнел. «Подельником твоим?» — уточнил Андрей. И шапошник кивнул. «За что?» Еще один пинок отлично стимулировал угадшую была память. За помощь заводом Мартынов подтянул сползшие треники и зажал пальцами нос, хотя кровь уже почти остановилась. Они в доле. Ритке обещали что-то, когда ее бывшего муженька выпрут. Процент от сделки или должность на заводе, я не в курсе. Мне поручение давали, я выполнял, в чужие дела лезть не приучен». Уставился в потолок и не двигался. Андрей присел на бортик в ванны, в темпе соображая, как дальше строить разговор. Новость ошеломила, пока Андрей задвинул это новое знание в сторонку и хлопнул Мартынова по плечу. Завод ее бывшего мужа? Мартынов легонько тряхнул башкой и разжал пальцы. Она бандитов наняла, чтобы завод своего отца себе отжать, а те облажались. Но я-то причем? Он смотрел на Андрея так, точно ждал жалости или поддержки, а вместо этого получил несильный удар в бедро. «Где она?» — Андрей схватил его за волосы и аккуратно приложил затылком о стену. «Не знаю, говорю же», — кое-как проговорил Мартынов сквозь зубы. «Не ври!» — и врезал ему по щекам. Мартынов зажмурился. «Нафига мне врать?» — пробормотал он. «Я только телефон ее знаю. Звони». Андрей схватил Мартынова за плечи и отодрал от стенки. Шапошник завалился на бок и поджал колени. Звонил уже пять раз, еле разобрал Андрей, наклонился к Мартынову и получил оглушительный удар в живот. Шапошник извернулся ужом, хотел врезать еще раз, но Андрей вернулся, хотя почти не соображал от боли. Вывалился из ванной, почти ничего не видя перед собой. Догнал Мартынову входной двери, повис у бандита на плечах. Шапошник легался, что твой конь, матерился так, что уши вяли. Крутился, но скинуть себя ношу так и не смог. Андрей дышался, кое-как пришел в себя, зажал Мартынову рот ладонью, пережал нос, выждал, пока тот перестанет барахтаться, и скрутил ему руки найденным шкафу ремнем, прислонил полудохлого шапошника к стенке, пошел в кухню. По стенам и потолку носились потревоженные тараканы. Сновали по грязной клеенке на столе, кидали с под ноги. Холодильник грохотал, как самолет на взлете. В раковине громоздились грязные кастрюли и сковородки. На столе стоял почти полная пластиковая бутыль пива. Андрей вылил коричневую дрянь, набрал воды, вернулся в коридор и вылил ее Мартынову на голову. Шапошник зашевелился, замычал. Андрей врезал пустой бутылкой по мокрой макушке. «Телефон где?» — спросил невозмутимо, будто ничего не произошло. «Там...» — Мартынов кивнул в сторону комнаты. «У компа». У компа оказалось у ноута с крохотным экраном. Рядом валялась пустая пачка из-под сигарет, стояла банка с окурками, без звука работал телевизор, показывая какой-то сериал. На подоконнике валялись дохлые мухи, Все вокруг покрывало пыль. Андрей нашел смартфон с разбитым экраном. Вернулся к Мартынову. Номер. Тот назвал цифры. Андрей нажал вызов и слушал длинные гудки, пока не заговорил автоответчик. «Я же говорил», — ухмыльнулся Мартынов. «Не отвечает, сучка». Андрей набрал номер со своего телефона, но с тем же успехом. Рита не отвечала, а после второй попытки раздалось — Аппарат абонента выключен. Проверил Мартыновский мобильник. Обнаружил, что на этот номер тот действительно пытался дозвониться пять раз только сегодня. И вчера, и позавчера. Но ответа не получил. «Живи пока». Андрей повернул ключ в замке. «Глухо у тебя отдам. Пусть он сам решает». Мартынов ругнулся, сплюнул на пол. «Руки развяжи!» Крикнул он спину Андрею. «Перебьешься». Он захлопнул дверь и пошел к машине. Ремень перекручен в полсилы, через час-полтора сам сползет, если Мартынов сообразит руками хорошенько пошевелить. А он сообразит, как догадается, и из города смыться, но это не беда, отловить его не проблема. Та же Анютка, внешность негодяя, в лучшем виде обрисует. А уж полицейские всегда будут рады помочь господину директору. У Спиртного толпа выросла в разы, слышались пьяные вопли, Из распахнутой двери падал синеватый свет, сновали тени. Кто-то пил из горла, кто-то культурно из стаканчика. А нютки в поле зрения не наблюдалось. Андрей выехал в центр, покрутился по ближайшим улицам, чисто для собственного успокоения. Ничего подозрительного не заметил и поехал в свое гетто. По дороге все думал, как доложить глухого результатах. По факту получалось, что сдавать придется мелкую сошку. Мартынова да бандита, что сбил женщин в шильцах, не густо, но их показания легко проверить. А рейдер с разбитой рожей запросто выведет Глухого на своих хозяев. И тот пусть сам решает. Зазвонил мобильник. Номер определился незнакомый. Андрей вдруг подумал, что это Светка. Сменила номер и решила поговорить. Вернее, уточнить, когда будут деньги. Или напомнить, что до срока остается несколько дней, «Ну, или еще какую-нибудь гадость сделать или сказать?» Подумал, что разговор будет не из приятных, но ответил. «Светка разозлится еще сильнее, и может матери гадостей наговорить. А у той реально давление. Надо сказать бывшей, чтобы не дергалась. Она свое получит и очень скоро». «Слушаю», — сказал он. Из трубки доносились ровный шум, стуки отдаленные голоса. Звучала музыка. Что-то грохнуло очень близко. Музыка стала громче, но быстро стихла. Зато шум усилился. «Слушаю», — повторил Андрей. Светка с ума, что ли, сошла? Молчит в трубку. Такого за ней никогда не водилось, даже в период их безумной любви. От воспоминания стало неожиданно больно. Андрей собрался нажать отбой, как раздался знакомый голос. «Это Рита. Вы меня искали?» «Кто?» — не сразу сообразил Андрей и на всякий случай съехал на обочину. Романова, — раздалось среди шумов, — вы звонили мне сегодня два раза. Что-то лязгнуло, громыхнуло, раздалось шипение, потом неживо радостный голос. Радонеж, следующая остановка Абрамцева. Осторожно, двери закрываются. Рита, — Андрей вышел из машины, «Рита — Рита. И ни слова больше сказать не мог. В голову лезло разное от «я все знаю» до и курва». Необходимо было выбрать среднее между этими крайностями. И Андрей растерялся, не находя слов. «Слушаю вас», — сказала Романова, — «если вам есть что сказать». Снова шум, музыка, потом дружный гул голосов и грохот. Электричка сообразил Андрей, и, судя по остановкам, Рита ехала в посад. И до места ей осталось примерно четверть часа. «Рита, вам надо встретиться с Сергеем», — выдал Андрей. «Вам есть о чем поговорить». «Вы меня понимаете?» «Да», — равнодушно отозвалась та, — «понимаю, и даже лучше, чем вы думаете. Последний раз, когда мы пытались поговорить, мой бывший муж сломал мне нос, и я неделю не выходила из дома. Хорошо, что Митька был уже не со мной и не видел меня в таком виде». «Мать твою!» Андрей отошел от дороги к крошечному скверику в две дорожки, пропустил недовольную толстозадую девицу с коляской и остановился. Он реально не знал, что сказать. Слов не было. Рита молчала. Шум голоса в трубке нагоняли сон. «Это не повторится», — сказал Андрей. «Я гарантирую». Рита не ответила. Недовольная мамаша развернулась и перла коляской, как тараном, намереваясь столкнуть Андрея с дорожки. Тот пропустил сбешенную девку, пошел к машине. Первый шок прошел. Удалось успокоиться. «Надеюсь». — проговорила Рита. — Но какой смысл мне встречаться с Глуховым? — Думаю, он рассказал вам о наших отношениях. Эта встреча ничего не изменит. Что-то гулко хлопнуло, отдаленная музыка пропала, шум утих. Андрей плюхнулся в машину, захлопнул дверь и поднял боковое стекло. — Рита, у вас ничего не выйдет. Глухов оплатил всю кредиторку, у него нет долгов — госконтракт будет подписан в четверг», — выдал Андрей единым духом. «Рита, вы проиграли, но я могу вам помочь. Вам надо встретиться с Глуховым. В моем присутствии, разумеется». И замолк, даже дыхание затаил. А Триты зависело неприлично много. Если она согласится и придет навстречу, то Глухов заплатит, что обещал, и о Светке можно будет забыть раз и навсегда». Если откажется или согласится и не придет, то... то дела его плохи. А если я откажусь, — деловито поинтересовалась та, — что будет? Вас дадут Мартынов и еще один человек. Он сейчас в полиции, а всего их было трое. Они приехали к налоговой в черной газели. Ну и я, разумеется, тоже буду свидетелем. Мне есть что рассказать. Вам решать. Снова глухой шум и грохот цепки. Похоже, Рита стояла в тамбуре, может, смотрела в окно, а может, на людей через стеклянные двери. Трудно признавать свое поражение, трудно соглашаться на чужие условия, трудно понимать, что в попытке отомстить потерял последнее. Но она молодец, не орет, не истерит, держится ровно, по крайней мере, голос у нее спокойный. «Ладно», — отозвалась Романова, — «уговорили. Так и быть, я приеду на завод». «Можно в другом месте», — предложил Андрей. «В ресторане, например, или...» «На завод нормально», — сказала Рита. «Когда приезжать?» «Сказать, что отпустила, даже и сотой доли облегчения не передать». «Почему-то показалось, что Рита от своих слов не откажется. Так случается, когда точно знаешь, что по-другому и быть не может». «Лучше во вторник», — сказал Андрей. «Время в двенадцать», — заявила та. «В полдень вторника...» я буду на заводе. Пусть Сергей предупредит охрану, чтобы пропустили. Ну и вы приезжайте, консультант. До встречи». Из трубки понеслись короткие гудки. Андрей посидел еще немного, окончательно пришел в себя и поехал к дому. Хотел позвонить матери, но передумал. Все равно через два дня возвращаться. Ей совсем не обязательно знать, как он решил проблему со своей бывшей. «Еще подумал» что разведут их со Светкой быстро, как бездетных, и закончится их недолгая совместная жизнь, а ведь думал, что это навсегда, до гроба, до конца дней. Чтобы отвлечься, стал готовить доклад для глухого, пожалел, что фото всего одно сделал, встреча еще живого Шпинькова, Романовой и Мартынова в Забегаловке. Посмотрел еще раз на спокойную, сосредоточенную Риту, самодовольного экономиста и нервного шапошника, Подумал, что этого хватит. не разбитую же бандитскую рожу фотографировать. И уж точно не труп с дыркой в башке. Хотя рассказать об этом придется. Глухов позвонил вечером понедельника и сходу потребовал. «Давай ко мне, завтра дел полно». По голосу было понятно, что возражения не принимаются. Пришлось ехать на другой конец города».